Глава 71. Когда Джина вошла в бар, Лиза уже сидела у стойки. свое пальто она положила на стоящий рядом с ней барный стул, чтобы занять его для подруги. Судя по выражению ее лица, Лиза явно нуждалась в том, чтобы кто-то помог ей вежливо отделаться от мужчины средних лет с волосами, покрашенными так плохо, что Джине еще никогда не приходилось видеть ничего подобного. После того, как она уселась рядом с Лизой, мужчина отодвинулся в сторону. «Кто твой новый приятель?» – пошутила она. «О, я тебя умоляю. Человек, только что продавший свою компанию за 20 миллионов долларов, определенно мог бы найти кого-то, кто покрасил бы ему волосы лучше, чем этот кошмар. Они выглядят так, словно их покрасили гуталином». Они обе рассмеялись. «Итак, подруга», – сказала Лиза. «Есть какие-то новости насчет Теда? Если не считать главного редактора и главы юристов Empire Review, Лиза была единственной, кому Джина рассказала о своем расследовании дел, творящихся в Real News. Когда на прошлой неделе она сказала подруге, что адвокат журнала настоял на том, чтобы она немедленно разорвала свои отношения с Тедом, Лиза заметила. «Мне точно говорить тебе это, Джина, но их юрист прав». «Он все еще звонит мне и посылает сообщения сказала Джина. «Разумеется, я чувствую себя ужасно, но сделать ничего не могу». «Мне очень жаль, что так вышло. Я знаю, что тебе жаль. Спасибо за поддержку. Но я хотела поговорить с тобой не об этом. Помнишь, я говорила тебе, что мой отец познакомился с какой-то женщиной?» И Джина рассказала подруге о выходных, которые она провела в Нейплсе, о своем знакомстве с Мэриан Кэллоу и тревоге за отца. «Знаешь, Джина...» В нашем с тобой возрасте бывает трудно представить себе своих родителей в роли людей, которым все еще интересен секс. Но мой дядя Кэн, вдовец, часто встречался с женщинами, даже когда ему перевалило за 70. И в моем возрасте я все еще слышу зов природы. Возможно, он не так громок, или же мой слух уже не так остер. Но не сомневайся, он звучит и теперь. Они обе рассмеялись. И Джина в который раз подумала о том, как ей повезло, что у нее есть такая подруга, как Лиза. «Послушай, Лиза, я хочу, чтобы он был счастлив. Вся моя жизнь здесь, в Нью-Йорке. Я люблю свою работу, люблю Нью-Йорк, люблю мою квартиру. Если он хочет разделить свою жизнь и то, что у него есть в Нейплсе с ней, то кто я такая, чтобы возражать?» На лице Лизы отразилось беспокойство. «Джина!» Сейчас я на минутку включу в себе юриста. Ты называешь квартиру верхнем в Верхнем ВЦАДе своей. Но скажи, твои родители или твой отец когда-либо переводили ее на твое имя в порядке, установленном законом?» Джина опешила. «После переезда во Флориду они отдали свою квартиру мне. Я там живу, оплачиваю все расходы на ее содержание, коммунальные услуги и ремонт оборудования. Разве это не делает ее моей?» С юридической точки зрения, никому нет дела до того, кто именно оплачивает расходы на ее содержание и ремонт электробытовых приборов. И если квартира не была тебе официально подарена с уплаты соответствующих налогов на дарение или переведена в образованный для тебя траст, то она все еще является собственностью твоего отца, и он может завещать ее, кому захочет. Последовало недолгое молчание. Лиза нарушила его первой. Вполне возможно, что твои родители или отец все-таки осуществили перевод права собственности, не уведомив об этом тебя. И я могу выяснить, кому принадлежит тот или иной объект недвижимости в нашем городе. Так что я посмотрю, кто собственник твоей квартиры. И сообщу эту информацию тебе. Я не знаю, сколько времени это может занять, а потому хочу оплатить твои юридические услуги, Лиза. Лиза отрицательно помахала рукой. Вздор. Заплати за выпивку, и мы квиты.